Процесс win-win соглашений зависит от умения увидеть решение проблемы с точки зрения другого человека. Привычка 5 заключается в том, чтобы сначала понять самому, а затем постараться сделать так, чтобы и вас тоже поняли. Эта привычка – ключ к эффективному общению. Она также является наиболее важной из всех семи привычек, той самой, которую вы можете начать использовать немедленно. Большинство из нас тратит годы, обучаясь общаться письменно и устно, при этом нас мало обучали активно слушать, чтобы понять другого индивидуума в его собственной интерпретации. Мало кто слушает других с намерением понять, большую часть времени мы слушаем с намерением ответить. Мы еле сдерживаем себя, чтобы не выпалить, я понимаю, что вы говорите, послушайте, что я вам на это скажу. Что бы вы подумали о глазном враче, который вместо того, чтобы проверять ваши глаза, предложил бы вам пару своих собственных очков? Вы бы сказали, я ничего в них не вижу, а он бы ответил, а мне они подходят. Вы бы не стали иметь дело с таким врачом, который прописывает лечебное средство, не поставив диагноза по поводу ваших индивидуальных проблем. Люди, которые не слушают, чтобы понять, постоянно выписывают другим рецепт своих собственных очков. Умение активно слушать с сочувствием, сопереживанием является мощным средством, потому что дает вам точную информацию для ее последующего анализа. Вместо того, чтобы фильтровать сквозь призму собственного восприятия, что хочет сказать другой человек, вы можете сосредоточиться на том, как другой человек видит мир. Как хороший глазной врач, вы попытаетесь найти решение, которое работает для другого человека, а не то, которое разрешило бы вашу проблему. Все это может показаться вам какой-то сентиментальной ерундой. Но задумайтесь над следующим. Пока вы не удовлетворите самые основные потребности людей, вы не можете мотивировать их на разрешение других проблем или удовлетворение других потребностей. Коуви называет это психологическим воздухом. Если весь кислород был бы внезапно выкачен оттуда, где вы сейчас находитесь, вашей единственной потребностью был бы глоток воздуха, и пока бы вы задыхались, вам было бы совсем не до семи привычек. Но потому что у нас достаточно кислорода, воздух не вызывает у вас мотивации. Удовлетворенная потребность не мотивирует людей. Вместе с физической потребностью в выживании, главной потребностью людей является потребность в психологическом выживании, то есть необходимость быть понятым и оцененным. Слушая другого человека активно и с сочувствием, вы создаете для него психологическую атмосферу. Как только эта живительная потребность удовлетворена, вы можете влиять на человека или работать вместе над созданием взаимовыгодных решений. Однажды в течение двухдневного семинара, проводимого Коуви, он дал задание участникам попрактиковаться вечером в активном слушании. На следующее утро один из участников рассказал о том, что с ним случилось. Накануне вечером ему угрожала потеря крупной сделки по коммерческой недвижимости другому агенту, и это несмотря на месяцы проделанной работы. В течение часа он перепробовал все известные ему приемы закрытия сделок, но все было безуспешно. Решив, что ему нечего терять, он попробовал пятую привычку. Я просто сказал этому агенту, позвольте мне посмотреть, правильно ли я понимаю вашу позицию и ваши опасения относительно моих рекомендаций. Когда вы почувствуете, что я понял их, тогда мы вернемся вместе к моему предложению и посмотрим, имеет ли оно вообще какой-то смысл. «Я действительно попытался поставить себя на его место, я пытался выразить его потребности и опасения, и он начал открываться. Наконец он сказал «по рукам». Как это случилось? Просто он дал другому человеку психологический воздух. Предложив ему основную человеческую потребность быть понятым, он позволил этому человеку открыться пониманию другого человека, и таким образом сделка состоялась». Большинство людей, тем не менее, не пользуются этим подходом. Они хотят, чтобы другие сначала поняли их, и тогда они бы ответили одним из четырех способов. Они оценивают, либо соглашаются, либо не соглашаются. Они проверяют, задавая вопросы в границах собственной точки зрения. Они советуют человеку на основании своего собственного опыта. Или же они интерпретируют мотивы и поведение человека, основываясь на своих собственных мотивах и поведении. Ни один из этих ответов не ведет к хорошему взаимопониманию. Как мы видели, у людей встречаются разные жизненные центры, внутреннего я. Если вы ориентированы на деньги и работаете с кем-то, кто ориентирован на супруга, вы будете интерпретировать проблемы друг друга сквозь собственную призму восприятия. Если один человек сначала увидел изображение старой женщины, а другой на той же картине видел изображение молодой, они используют свои собственные призмы для интерпретации той же самой вещи двумя совершенно разными способами. Единственный способ для людей достичь взаимовыгодных решений – это пытаться сначала понять друг друга, а затем постараться, чтобы поняли вас. Один президент маленькой компании воспользовался преимуществом власти этого принципа. Он вел переговоры о контракте с большой национальной банковской организацией, команда которой включала 8 человек и состояла из двух президентов, пяти юристов и ведущего переговора. Глава маленькой компании решил идти либо на взаимовыгодные условия, либо вообще не подписывать контракт. Он сказал команде банковской организации «Я хочу, чтобы вы составили контракт так, как хотите, чтобы я мог быть уверен, что понимаю ваши нужды и опасения, я постараюсь ответить на них, а затем мы поговорим о ценах». Члены переговорной команды были поражены его просьбой к ним, чтобы они сами составили контракт. Через три дня они вернулись с черновым проектом контракта. Глава маленькой фирмы сказал «Я хочу увериться в том, что понимаю то, чего вы хотите». Он посмотрел контракт, перефразируя каждый пункт, выделяя каждое существенное опасение, которое вторая сторона могла испытывать в его отношении. Команда либо говорила ему, что он понял пункт, либо поправляла его. Так длилось до тех пор, пока обе стороны не пришли к убеждению, что они знали, чего хотят. Как только он понял их нужды, он объяснил свои собственные опасения. Команда была готова выслушать то, что он считал нужным сказать, потому что им не надо было бороться за психологический воздух. К концу сессии члены команды сказали, «Мы хотим работать с вами. Мы хотим заключить этот контракт. Назовите цену, и мы перейдем к подписанию».